Путь в Италию оказался более трудным и опасным, чем я предполагал. За несколько лет, которые я провел в Бамберге, европейский мир изменился до неузнаваемости. Теперь стало модным повсюду искать наполеоновских шпионов, либо шпионивших против великого императора Франции. Вместо добродушных увольней стражников На улицах городов и селений появились странные люди без нагов различия и формы, которые арестовывали любого непонравившегося им человека, после чего следы несчастного исчезали. Прежние бургомистры либо не имели власти, либо были заменены французскими комиссарами, лишавшими любой вопрос в духе новой империи. Свободу Равенство и братство, былой революции, заменили конфискация, каземат и казнь. В прежней легкомысленно-веселой и беззаботной вольтерианской Европе наступило время страха, подозрительности и звериной жестокости. Человеческие страдания, слезы, сама жизнь стали для прежде радушных обывателей ничем, пустым звуком. Зато разоблачения, аресты и казни вызывали неподдельный интерес и становились предметом обсуждения даже уличных торговок. В таком мире не стало места кукольнику с его инсценировкой дантовского ада в Чистилище и Рая, потому что Чистилище и Ад уже были на земле, а в облетение давно потерянного Рая люди просто перестали верить. Оттого в Италию возвратился налегке и без гроша в кармане. Из моего некогда обширного реквизита удалось сохранить только куклу Вергилия, потому что на нее никто не позарился. На мое счастье шли рождественские адвенты, и трактирщики с удовольствием представляли мне ужин и кров. Немногочисленные обитатели трактиров уныло слушали историю Вергилия о Баде и о надежде, пройдя сквозь чистилище, подобно Данте оказаться в раю. Трактирщики, в свою очередь, надеялись благодаря моим выступлениям заставить раскошелиться постящуюся публику. Так проходили мои вечера. Но каждое утро я обходил городские площади в надежде встретить родных комедиантов. Их судьба стала известна мне в Равенне. На одном из моих кукольных представлений хозяин трактира поведал о судьбе странствующих актеров, которых несколько лет назад ограбили и убили не то дезертиры, не то обычные мародеры, которых теперь бесчетно развелось по всей Италии. Был канун Рождества, когда в обмен на моего Вергилия сын трактирщика согласился проводить меня к их могилам. На берегу моря Среди вековых сосен стоял привезенный валун, на котором было высечено. Представление окончено. Только вместо венчающего финал занавеса оказалась земля соснового бора, в ветвях которого вечно шумит ветер. Но когда я преклонил перед тем камнем колени, мир исчез. Остались только могила и разверзшиеся небеса с которых тишайше падал снег. Под утро на могилу явился трактирщик и увез меня, полуживого, в свою харчевню, где на Рождество милосердно кормил и отогревал бродяг. Впрочем, это не помогло. Меня свалила жесточайшая лихорадка, и целую неделю в бреду я звал и разговаривал с дорогими моему сердцу тенями. Чтобы достойно проводить меня в последний путь, хозяин приглашал священника, но каким-то невероятным образом я выжил. Добросердный трактирщик предлагал мне остаться у него работником или хотя бы окрепнуть и переждать зиму. Я не послушал доброго совета и, едва поднявшись на ноги, покинул ненавистную равену. Тогда я был готов заложить душу дьяволу, лишь бы вырваться из ставшего невероятно душным старого света. Я жаждал отправиться в Америку, в Индию, доход да хоть на край земли, лишь бы вырваться из обступавшего меня ада. Побег из Италии стал моим навязчивым состоянием. Как некогда мой кукольный Данте, я искал способа выбраться из поглотивших меня кругов ада. Только рядом не было верного проводника Вергилия, а звезда любви не озаряла и не указывала мне верного пути. Деньги в моих карманах уже давно не водились, а попытаться завербоваться в матросы и вовсе означало самоубийство. Объявленная Наполеоном континентальная блокада отрезала для побега морские пути. Властям всюду чудились шпионы и лазутчики, поэтому соваться в порт без поручителей и связей было равносильным мучительной и бессмысленной смерти. В те дни я в полной мере ощутил себя попавшим в западню зверем. И я упал, как падает мертвец, единственное, что мог бы повторить вслед за Данте. В те дни я ни во что не верил, никому не молился, ни на что не надеялся, ничего не ждал. Впрочем, очень скоро дьявол отыскал меня сам. Имя его было «Граф Федор Васильевич Растопчин». На этих словах кукольник остановился, решая, стоит ли писать об этом многоликом существе, разыгравшего из себя щедрого мецената, но в мгновение ока превратившегося бездушного рабовладельца, для которого не то что разрушить чужую жизнь, но даже ее отнять было пустяковым делом. Размышляя теперь о Растопчине, кукольник вспоминал слова своего учителя, старого доктора Бланзона, когда они вместе придумывали куклу сатаны. «Не забывай, что некогда Люцифер был прекраснейшим из ангелов, посмелевшим бросить вызов самому создателю. На этих словах обычно присутствующая ирония в голосе старого комедианта исчезала. Но совсем не из-за суеверного страха. Кукольнику казалось, что за привычными остротами артист боялся упустить главное. Разучиться распознавать дьявольские черты, под какими были чинами они не проступали. Мерзость Люцифера состоит не в том, что он попытался поспорить или потягаться с Господом, мы это делаем не один раз на день. Грех его в том, что, не желая творить, он жаждал завладеть всем миром, подчинить себе то, что принадлежит всем и никому в отдельности. Оттого в аду сатана вечно поедает подобных себе, а проклятые грешники, в свою очередь, грызут его изнутри, как пожирающие труп черви. Когда же кукольник спросил наставника, откуда вообще взялись чистилища и ад, старик, входя в роль строгого учителя, напускно возмутился. «Святые евангелисты! Что я слышу от человека, прочитавшего божественную комедию? Наш Творец установил только границы мироздания и определил законы бытия, а внутри его предоставил свободу для всякого существа». Он сохранил пустоту для творчества и роста самого мира. Вот эта пустота стала заполняться адом и обрастать чистилищем. Но разве ты сам об этом не мог догадаться? Человек на то и создан по образу и подобию, чтобы непрестанно искать ответы. Удивительно, но теперь кукольнику казалось, что растопчин, подминая все вокруг, лишь заполняет пустоту самим собой, ничего не предлагая миру взамен. Как древний змей, обвивающий древо познания, он обещал дать ключ к сокровенной тайне мира, не раскрывая в чем она состоит. За этой дверью Адам и Ева не нашли ничего, неопытных, ни не ни подготовленных к созиданию людей, ожидала зияющая, И беспредельная пустота. Встреча с растопченным произошла благодаря фатальному стечению обстоятельств, и мне самому показалось тоже неправдоподобной, как случайное столкновение кораблей в открытом море. Ненастным холодным днем, когда небо перемешивало проезжие пути с дождем и снегом, опрокинулась в обочину, обгонявшая меня повозка, Выбравшийся оттуда господин, рассыпаясь отборным матом, набросился на меня было с кулаками, но, заметив, что я его понимаю, радостно закричал «Да ты, братец, не как русский! поди еще и беглый!» «Ай, молодца, сукин сын!» Граф отнесся ко мне с невероятным радушием, а узнав, что я владею ремеслом создания кукол, и вовсе окружил всевозможным вниманием и заботой. «В Россию, брат, надо ворочаться! В Россию!» «Пока в итальянцах числиться станешь, благо у меня их столько, что всех не упомнить, перечесть не могу. Вот таких вот сальваторов, как ты, целых две штуки имеются. Один доктор, второй художник. Затешишься между ними кукольником, никто и вопроса не задаст, кто таков на самом деле». Меня император вот-вот назначит московским генерал-губернатором. А это значит, будешь мне беззаветно служить, так выправлю документы, какие захочешь. Пожелаешь, так итальянцем останешься, а то и русским дворянином станешь. Растопчину в России все можно. Подумай, на кой черт тебе сдался новый свет, что там делать? Вот у меня не балаганной дантовой комедией, а с самим откровением Иоанна Богослова развернуться сможешь. Сценой тебе станет не ярмарочная площадь с тупыми горожанами, а московский Кремль со всем народом русским. Представление дашь в подлинной столице мира, в единственном и последнем третьем Риме. За предложением графа провести до ближайшего портового города и последовавшими нескончаемыми дорожными разговорами, я и не заметил, как однажды проснулся в чудесном голландском домике возле пруда в имении Воронова. Когда учтивый лакей помогал мне умываться, всерьез называя «метро Сальватор», я был весел и вполне доволен своей жизнью. Даже вспомнил прежнее имя, находя в его истолковании забавную аллегорию и убеждая себя в том, что теперь-то, наконец, вернулся домой. Глупец! Я даже не задался вопросом, а где может быть дом у бродяги, которому во всем мире негде преклонить своей головы? Сейчас, окруженный бушующим морем огня, находясь на берегах смерти, я понимаю, почему вкусившие запретный плод дамы Ева не пожелали раскаяться. Невероятно сладким было яблоко, превращающее людей в богов. На краткий миг дает оно наслаждение больше, чем вечная молодость и земной рай. Только ничего не сказал Искуситель о цене за это блаженство. Полусловом не обмолвился Искуситель о том, что пустота выпьет твою душу как через маленькую дырочку в скорлупе высасывают яйцо, оставляя никчемную скорлупу. Так был заключен самый первый в мире контракт с сатаной, подписанный не кровью, а наслаждением, не ради спасения жизни, а из-за тщеславия. Спустя тысячу веков ничего не изменилось. Я попался в все те же расставленные сети, когда принялся мастерить декорации для постановки апокалипсиса. Огонь подбирался все ближе, отчего жар становился нестерпимым, а просачивающаяся через щель едкая гарь не столько душила, сколько затуманивала рассудок. Кукольник подошел к маленькому зарешеченному окну, позволявшему видеть небо. Над невероятными для Подмосковья Серебристыми стволами пихтовой аллеи учались красные кони. Грозными копытами высекали из раскаленных небес сияющие искры, отчего пихты немедленно превращались в огромные полыхающие пирамиды. Ветер, метавшийся посреди пылающих хвойных ветвей, выводил жалобную и ужасающую многоголосицу, выл и стонал, как будто вместе с деревьями, обезумев от боли, своими воплями заклинал древних богов остановить эту муку. Но не было ничей воли посреди пылающего имения. Мир покинули ангелы, и добрые духи оставили его на произвол судьбы. Над бесконечной адской ночью царила наливающаяся медью полная луна. «Нет, нет!» По моему возвращению все было совсем не так. Я не написал самого главного. Именно здесь, в Воронова, всею своей душой я постиг, что рай существует. Он – не досужая выдумка поэтов, не место отдыха в награду за годы страданий. В него можно даже не верить. Надо только любить». Бушующее пламя метнулось в сторону кирпичной кладки, как бы пробуя каземат на вкус. Затем, отступив и собравшись силами, накинулось еще и еще раз. Нестерпимый жар ударил в проем окна, перехватил дыхание, перемешивая в голове пространство. Кукольник выронил перо и, пытаясь найти опору, Схватился руками за стол, но все равно рухнул на пол, вслед за собой опрокидывая чернильницу. Густая жижа тут же развелась по аккуратно разложенным, испещренным листам, пожирая слова, так и недописанные дописанный исповедь.